Как бы там ни было, но общество зверей стало утомлять нас, и, чтобы отделаться от них, мы вновь пустились в путь, на два дня раньше, чем собирались. Пустыня все еще не кончалась. Даже не было видно признаков ее конца. Но мы теперь обнаружили, что почва вся покрыта какой-то зеленью. Благодаря этому наш скот не голодал. Во-вторых, мы обнаружили также, что в озеро впадает много реченок, Таким образом, покуда местность была низменная, мы находили достаточно воды, и это очень облегчало нашу поклажу. Мы шли так еще 16 дней, но не добрались до лучших мест. Затем местность стала понемногу повышаться, из чего мы заключили, что воды нам не хватит. Итак, запасаясь на случай беды, мы наполнили ею все наши пузыри-бутыли. Мы продолжали так незаметно подниматься в продолжение трех дней, покуда внезапно не обнаружили, что находимся на вершине большой цепи возвышенностей, хотя и не столь высоких, как первая. Взглянувши вниз, по другую сторону холмов, мы, к великой нашей радости, увидели, что пустыня кончилась, и что дальше местность обильно покрыта зеленью, деревьями и пересечена большой рекой мы не сомневались в том, что найдем там также людей и скот. Теперь, по словам нашего пушкаря, ведшего подсчеты, мы прошли около 400 миль по зловещей пустыне, сделавший переход в 34 дня. Таким образом, мы в общем прошли около 1100 миль намеченного пути. Мы охотно в тот же вечер бы спустились с холмов, но уж было слишком поздно. На следующее утро мы передохнули в тени каких-то деревьев. Это было для нас весьма усладительно, ибо солнце больше месяца пекло нас, и на пути не было даже деревца, чтобы укрыться. Местность нам очень понравилась, особенно же по сравнению с той, откуда мы пришли. Здесь мы убили нескольких оленей, которых водилось много в лесах. Убили мы также какое-то создание вроде козы, мясо которого оказалось очень вкусным, но то было не коза. Мы нашли также множество птиц, похожих на куропаток, но несколько меньших по величине и почти ручных. Словом, мы зажили здесь хорошо. Людей, однако, здесь не оказалось, по крайней мере, мы не встречали их в продолжении нескольких дней пути. Как будто для того, чтобы избавить нам радость, каждую ночь нас тревожили львы и тигры. Слонов же здесь мы не видывали совершенно. После трех дней пути мы подошли к реке, увиденной еще с холмов и названной нами Золотой рекой. Оказалось, что течет она к северу. Это была первая на нашем пути река, протекавшая в этом направлении. Течение реки было очень быстрым. Наш пушкарь, вытащивший свою карту, уверял меня, что либо это река Нил, Либо же она впадает в то большое озеро, откуда, говорят, Нил вытекает. Он разложил свои планы и карты, в которых я, благодаря его урокам, стал хорошо разбираться, и заявил мне, что постарается убедить меня в этом. Действительно, он все это так ясно объяснил, что я пришел к тому же заключению. Я все же никак не мог взять в толк, зачем Пушкарь так интересуется этим Но он продолжал развивать свою мысль и заключил так. Если это река Нил, почему бы нам не понастроить еще каноэ и не спуститься вниз по реке, вместо того, чтобы рисковать на пути к морю и встретить еще какие-либо пустыни и палящие пески? Да если бы мы и добрались до моря, нам оттуда попасть домой будет так же трудно, как и с Мадагаскара. Рассуждения эти были хороши. Не имеется здесь возражений разного рода, на которые никто из нас не мог ответить. Но в общем предприятие было такого рода, что каждый из нас считал его невозможным, и по ряду различных причин. Наш лекарь, сам человек ученый и начитанный, хотя и незнакомый с мореходством, воспротивился этому, и часть его возражений, помню, сводилась вот к чему. Во-первых, длина пути, как признавали и он, и пушкарь благодаря руслу и изгибам реки, окажется не меньше, чем в 4000 миль. Во-вторых, в реке бесчисленное множество крокодилов, которых нам никак не удастся избегнуть. В-третьих, по пути имеются ужасные пустыни. И, наконец, приближается период дождей, во время которого нильские воды будут особенно яростны. Они вздуются так высоко, разольются вдоль и вширь по всей равнине, что мы никогда не сможем знать, находимся ли мы в русле реки или нет. Нас наверняка часто будет выбрасывать на берег, переворачивать и топить. По такой опасной реке совершенно невозможно двигаться. Последнюю эту причину изложил он нам так ясно, что мы и сами стали признавать ее и согласились отказаться от замысла пушкаря и продолжать путь в первоначальном направлении, на запад и к морю. Но как не хотелось нам скорее отправиться, мы все же под предлогом отдыха лодорничали еще два дня на этой реке. В течение этого времени наш черный князек, который очень любил бродить, явился как-то вечером и принес нам много кусочков чего-то. Что это он не знал, но вещицы эти были тяжелые и на вид приятные. Он решил показать их мне, думая, что это какая-нибудь редкость. Я ему не подал вида, что заинтересован, но, отойдя и подозвавший к себе пушкаря, показал ему принесенное, высказавши при этом свое предположение, а именно, что это золото. Он согласился со мной. Как в этом, так и в следующем. Мы решили завтра захватить с собой черного князька, чтобы он показал нам то место, где нашел золото. Если там много золота... Мы сообщим об этом всем нашим товарищам. Если же мало, то сохраним дело в тайне и прибережем золото для самих себя. Но мы забыли посвятить в эту тайну князька. Он же по простоте своей столько наболтал всем остальным, что те, догадавшись, в чем дело, пришли к нам поглядеть. Обнаруживши, что дело раскрыто, мы стали лишь заботиться о том, чтобы никто не заподозрил нас в желании утаить золото. Высказавши свое мнение, мы позвали нашего изобретателя, который тут же согласился с тем, что это золото. Тогда я предложил идти всем вместе, к месту, где князек нашел его. И если там окажется значительное количество золота, провести там некоторое время, чтобы добыть его. Так мы и пошли всем скопом, так как никто не желал оставаться на месте, раз сделано открытие такого рода. Мы обнаружили золотоносное место на западной стороне реки, но не в главном ее русле, а в другой речонке или потоке, бежавшем с запада и впадавшем в эту реку. Мы принялись ворошить песок и промывать его в пригоршнях. Почти из каждой горсти песка мы вымывали себе в руку по несколько кусочков золота величиной с булавочную головку, а то и с виноградное зернышко. Через два-3 часа у каждого из нас набралось немного золота, и мы решили идти пообедать. В то время как мы ели, мне пришла в голову мысль, что раз так охотно работаем мы ради столь важной многозначительной вещи как золото, этой главной приманки в мире, то десять против одного, что оно рано или поздно приведет нас к раздору, разрушит наши добрые правила, наше соглашение, и заставит нас разбиться на отдельные отряды, а то и натворить что-либо похуже. Поэтому я и сказал товарищам следующее, что хоть я в отряде и самый младший, но так как они всегда позволяли мне высказывать свое мнение, иногда даже милостиво следовали моим советам, то сейчас хочу кое-что предложить, что пойдет, по моему мнению, на общее благо, и всем, вероятно, придется по сердцу, «Мы находимся в стране, — сказал я им, — где имеется много золота и куда весь мир посылает за ним корабли. Но, в сущности, не зная, где золото находится, мы можем добыть его и много, и мало. И я предлагаю, не лучше ли будет для нас, если, сохраняя в своем сердце доброе согласие и дружбу, царившую до сей поры, и для нашей безопасности крайне необходимые, мы все найденное нами соединим в единый запас». И под конец поделим его поровну между собою. Не надо идти на опасность раздора, могущего возникнуть из-за того, что один найдет больше золота, а другой меньше. Я уверял, что будучи все на равных основаниях, мы охотнее возьмемся за работу. Да помимо этого, мы можем поставить на работу наших негров и воспользоваться плодами как их труда, так и нашего. А раз мы будем в равных долях, то и не окажется у нас разумного основания для ссор и взаимных обид. Они одобрили мое предложение. Поднявшись, они единодушно подали друг другу руки и поклялись, что не утаят ни малейшей крупинки золота от остальных. Если же у кого-нибудь найдется припрятанное золото, все обнаруженное должно быть у него отобрано и впоследствии поделено между остальными. Наш пушкарь же добавил еще одно совершенно правильное и справедливое условие. Если кто-либо из нас в продолжении пути, вплоть до самого возвращения в Португалию, выиграет у другого деньги или золото, или стоимость их путем пари, состязания, заклада или игры, он должен быть вынужден возвратить выигрыш, под угрозой быть обезоруженным, прогнанным и лишенным всякой поддержки. Это необходимо было для того, чтобы предупредить заклады и азартную игру, в чем наши всячески изощрялись, хотя не имели при себе ни карт, ни костей. Заключив это здравое соглашение, мы всецело принялись за работу, показав неграм, чего нам от них требуется. Мы работали в верхнем течении реки, на обеих ее берегах и на дне. Около трех недель провели мы так, плескаясь в воде. За это время, постепенно продвигаясь вперед по нужному направлению, мы прошли ж миль шесть, не больше. И все время, чем выше мы поднимались, тем больше находили золота, покуда, наконец, пройдя мимо ската одного холма, не обнаружили внезапно, что золото иссякло, и что дальше его нет ни крупинки. Мне пришла вдруг на ум мысль, не смыто ли найденное нами золото со ската этого холма? Мы возродились тот же к холму и принялись исследовать его. Земля оказалась рыхлая, желтовато-глинистого оттенка. В некоторых местах попадался белый твердый камень. Когда впоследствии я описывал его некоторым знающим людям, те сказали мне, что это плавиковый шпат, разновидность мелкослоистой каменной породы, который находится в руде и окружает золото в залежах. Но будь это даже чистое золото, У нас все равно не было орудий, чтобы его добыть. Мы так и оставили его. Разрывая рыхлую землю пальцами, мы добрались до одного поразительного места, где около двух бушелей земли обвалилось чуть ли не от одного прикосновения, обнаруживший в себе большое количество золота. Мы заботливо подобрали землю и хорошо промыли ее в воде. В наших руках остался чистый золотой песок. Но замечательнее всего то, что, снявши весь рыхлый слой земли, мы добрались до твердого камня, и там уже не было ни единой крупинки золота. К ночи мы сошлись, чтобы подсчитать, сколько золота добыли. Оказалось, что в сегодняшней глыбе земли мы нашли около 50 фунтов золотого песка да еще тридцать четыре фунта собрали мы за все время нашей работы в реке. Разочарованием счастливого свойства было для нас, что работа наша приходила к концу. Ибо найди мы хотя бы еще малейшее количество золота, да и покажись оно только, я не знаю, когда бы мы бросили работу. Обшаривши все место и нигде, кроме той рыхлой глыбы, не обнаруживши ни крупинки золота, ни здесь в земле, ни в других местах, Мы тотчас же вернулись на речку. Мы вновь стали обследовать ее вдоль и поперек, покуда еще находили хоть что-нибудь. И во второй раз мы добыли еще 6 или 7 фунтов. Тогда мы перешли на первую реку и прощупали ее как вверх, так и вниз по течению, и по тому, и по другому берегу. Вверх по течению мы не нашли ничего, ни единой крупинки. Вниз по течению мы нашли очень мало. Не более чем полунции на две мили работы. Так возвратились мы вновь на Золотую реку, как мы справедливо назвали ее. И еще по два раза прошли ее вверх по течению и вниз по течению. И каждый раз находили немного золота. И, возможно, оставаясь мы там по сей день, продолжали бы находить еще. Но под конец количество были такие малые, и работа настолько трудна, что мы с общего согласия бросили ее. Не то утомили бы как себя, так и наших негров настолько, что те не годились бы для дальнейшего пути. Вся наша добыча дала нам в общем по три с половиной фунта золота на человека. Вес этот был установлен изобретательным нашим токарем. Меры он, понятно, подобрал приблизительно, но уверял, что они скорее преувеличены, чем преуменьшены. Впоследствии это подтвердилось, ибо оказался перевес около двух унций на фунт. После раздела осталось еще семь или восемь фунтов золота, которые мы согласились отдать токарю для того, чтобы он приготовил из золота подобающие вещички. Их мы решили раздавать встреченным народам в обмен на съестные припасы, а то и на дружбу и тому подобное. Кроме того, мы около фунта отдали нашему черному князьку. Он собственной рукой при помощи нескольких орудий, которые одолжил ему наш искусный мастер, Перековал золото и изготовил из него шарики, круглые как четки, но не вполне такие на вид. Затем он просверлил в них отверстия и, нанизавши шарики на нитку, надел их на свою черную шею. Уверяю вас, они на нем имели превосходный вид, только возился он с ними много месяцев. Так окончилось наше первое золотое приключение».